И, конечно, писал стихи. Вот это никому не было видно. Мы узнали их много позже. Мне было трудно с ним разговаривать. Он был где-то бесконечно далеко от меня, с усилием произносил слова. И смотреть ему в глаза мне было трудно. Я испытывала тягостную неловкость. Все-таки он, хотя и с усилием, прислушался ко мне, ответил на мои внутренние недоумения, подсказал решения, которых я не находила. Но ни о чем не расспрашивал, как обычно делал это прежде. Был безучастен и отрешен, и глубоко погружен в себя. Я ушла от него очень несчастная и огорченная. И бесконечно обрадовалась, увидев через месяц в одном из победных номеров правды его статью «Ты победила, Родина». У литературных воспоминаний... Есть свойство приукрашивать человека, сглаживать шероховатости характера, наводить христоматийный глянец. Пожалуй, это и право воспоминания, если вспомнить старинную латинскую пословицу «О мертвых либо хорошо, либо ничего». И едва ли есть смысл вспоминать о человеке, которого запомнил плохим. Но хотя я и впрямь ничего плохого об Оренбурге не знаю, мне не хотелось бы написать о нем слащаво и сентиментально. Он сам мне этого не простил бы, и долго, искусно и обидно давал бы почувствовать, что не простил. Вот я невольно и нащупала некоторую возможность избежать лакировки. Да, он много и подолгу не прощал людям. Я предпочитаю столь неуклюжую фразу одному слову «злопамятность». Оно решительно не годится в данном случае. Не приходится говорить о том, что он не прощал непорядочности, вероломства, приспособленчества. Это элементарно. Он не прощал людям искусство и измены искусству. Это тоже достаточно элементарно. Но всегда ли мы такого не прощаем? Бывали в его долгой жизни отношения исполненные заинтересованности и внимания к людям, которые выглядели заслуживающими этого, а в конце концов не оправдали его надежд или просто оказались совсем не такими, какими представлялись ему вначале. В таком случае человек начисто переставал существовать для него. Иренбург не прощал ни вежества, ни брежности, ни достаточной уважительности к искусству. Однажды после войны, на вернисаже осенней выставки современной живописи, мне предложили написать о ней для одной газеты. Мне чрезвычайно понравилась картина Пластова и очень не понравилась картина Локтионова. Стало быть, есть от чего отталкиваться, что отстаивать и с чем спорить. Почему бы не написать, решила я. И написала, достаточно бойко и, разумеется, по-дилетански. Оно бы еще ничего, но газета предъявила мне и ряд своих требований. Пришлось списывать абзацы о картинах художников, говорить о которых я совсем не собиралась. Я замучилась с этой лицензией, и накануне того дня, когда она должна была появиться, ушла ночью из редакции, переругавшись со всеми, но твердо условившись, что в ней сохраняется и что будет выброшено. А на следующее утро увидела ее в газете в совершенно неузнаваемом виде, что надолго ввергло меня в горькое расстройство. Утешала я себя только надеждой на то, что мало кто обратит внимание на злополучную рецензию. И об одном мечтала, чтобы не попалась она на глаза Иренбургу и Любови Михайловне, художнице и человеку строгого вкуса. Нарочно даже долго к ним не ходила, не напоминала о себе, надеясь, что мой жалкий дебют на ниве критики изобразительного искусства будет заслонен более крупными событиями. И в жизни хватало. Когда мы, наконец, встретились, ни слова о моей рецензии не было сказано, и я успокоилась. Забыл, не заметил. Вот и хорошо. Прошло два или три года. Однажды я провела у Эренбурга в чудесный вечер, читала новые стихи и они понравились, и Илья Григорьевич был добр и ласков. Когда я собралась уходить, он попросил меня еще раз прочитать два стихотворения, очевидно, запомнившиеся больше других. Послушал, помолчал, и вдруг, не глядя на меня, хриплым, злым каким-то не своим голосом прошипел. «Вот этим и занимайтесь, и никогда не смейте писать о живописи, ничего в ней не понимаете». Нетерпимость его была широко известна, и я ничем не могу ее опровергнуть. Все мы, что греха таить, не очень-то любим критику, но по мере сил скрываем это». Иринбург не скрывал даже для виду. Он был люто нетерпим к критике своей работы, не прощал ее, надолго обижался. Но такое отношение не носило личного характера. Он точно так же относился к несправедливой, на его взгляд, критике других писателей.